Глава, двадцать третья. День четвертый. Всегда быть в каске судьба моя. Неслись из Саниной вадной чудные звуки, отдаленно напоминающие брачный рев морала. Это я, не билосердно фальшивя и перевирая, С большим чувством исполнял арию мистера Икс из одноименной опереты. Вообще, это утро я встретил на удивление в распрекрасном настроении. Разбуженный с утра пораньше наглыми солнечными лучами, вскочил жизнеранностно помахал руками-ногами и, схватив хозяйские двухпудовые гири, от души поупражнялся, не особенно ощущая их тяжесть. Позавтракав, я бодро вышел из дома и направился к метро. В тени деревьев у автобусной остановки Обнаружилась желтая бочка на колесах, не так часто встречающаяся в оккупированной всякого рода колами Москве. Захотелось, как когда-то в детстве, холодного, кисло-сладкого с привкусом хлебной корочки кваску. У бочки поправлялись богатырскими дозами после вчерашнего трое доблестных витязей в мышиного цвета униформе. Откушав литр по полтора в каждое лицо, они дружно покачали головами. «Не, не айс». Двинулись дальше служить и защищать, прихватив на дорожку здоровенную емкость с пенным напитком и по рассеянности забыв расплатиться. «Маленький стакан, пожалуйста», – попросил я в предвкушении. «Возьмите большой, уж больно квас вкусный», – посоветовала мне старушка в белом халате. «Ладно, давайте большой, сдача будет». Я протянул ей тысячную банкноту. «Прими деньги, Танечка», – сидящая сбоку от нее светловолосая девчушка с хвостиком на затылке кажущаяся совсем крошечной, в явно не на нее сшитом халате, взяла у меня денежку. Строго глядя на меня васильковыми в пол лица глазищами, провела по ней пальчиками, посмотрела сквозь нее на свет и принялась деловито отсчитывать сдачу. — Вы не беспокойтесь, — старушка протянула мне запотевший стакан. — Танечка хорошо считает. — Отличница. Когда поет в школу, обязательно будет. Уже спускаясь в метро, я вдруг понял причину такого чудесного с утра настроения. Вчерашние трое. Я не садист. И не Фредди Крюгер. Просто я принимал присягу и обещал защищать свой народ от всякого рода нечисти. Вот вчера и защитил. Новости разносятся быстро. Я не думаю, что в ближайшее время какая-нибудь шпана будет баловаться в этом районе. Глядишь, и та старушка с внучкой спокойно отдадут вечером после работы домой. И ни одна сволочь не остановит их сообщением, что Христос велел делиться. Фима есть Фима. За прошедшие неполные сутки он умудрился накопать достаточно, чтобы стало более-менее понятно, в каком направлении работать дальше. Выражаясь фигурально, окружающий меня туман немного рассеялся, и мне стал виден жирный крысиный хвост. Оставалось только ухватиться за него, вытянуть на свет Божий и глянуть, наконец, в глазки. Сегодня этим и займемся. Оставалось только пожалеть, что грек уже давно не на моей стороне. когда-то Мы достаточно успешно работали в паре, дополняя друг друга. Несколько уступая мне в искусстве перевоплощения, он всегда был неплохим аналитиком. Около двух я был возле входа на территорию стали. И дежурный цербер от Кутюр бдительно сканировал взором мой пропуск. «А этот гражданин?» – строго проскрепил он. Я посмотрел на него с прищуром, как Ленин на буржуазию. «Какой формы мой пропуск?» «Форма 2А1» отрапортовал он. «То есть я имею право круглосуточного прохода на территорию, и лица, следующие со мной, проверке не подлежат?» «Так точно!» с огорчением признал он. «Благодарю за службу!» отчеканил я, и мы прошли. «Мы это, естественно, я и Гена Садко, тоже в прошлом притворщик, скромно одетый, неброской внешности субъект, с лицом в обычной жизни, похожим на мое, тусклостью и размытостью черт. Помнится, Бывшая супруга часто попрекала меня этим. «Какой-то ты безликий», – часто говаривала она, особенно в последний год нашего невыразимого семейного счастья, перед тем, как покинуть меня ради кого-то по-настоящему яркого и броского. «Это же моя безликость!» – приводила в восторг одну преподавательницу, обучавшую меня ремеслу перевоплощения. «У вас классическая актерская внешность, дружок!» – любила говорила она, раскуривая очередную Беломорину. Немного оттенить одни черты, и ты – герой-любовник. Другие – и уже классический злодей. А без грима? – как-то полюбопытствовал я. Без грима? А без грима, голубчик, ваше лицо сохраняется в памяти ровно пять секунд, потому что оно никакое. Честно ответила мадам. Помнится, по молодости этот факт меня даже слегка огорчал. Сегодня мы с Геной вовсе не походили друг на друга, потому что я притворялся самим собой, а Гена, во-первых, он сильно сутулился, отчего казался изрядно ниже меня ростом. Во-вторых, благодаря одежде на пару размеров больше, чем надо, он выглядел хилым и тщедушным. Образ канцелярской крысы венчали обширные лысина, редкие рыжеватые усишки и старомодные очки в роговой оправе с толстыми стеклами. — Помнишь, о чем говорили? — спросил я на ступеньках, ведущих к входу в здание. — Будь позанудливее. «Попротивнее, что ли?» И голос «Не извольте ваша светлость беспокоиться!» Гнусным голосом прирожденного крючкотвора ответил он и добавил уже моим собственным голосом. «Все будет кока-кола!» В следующие несколько часов я добросовестно давал стране угля. В выделенном нам кабинете Степанычева адъютанта Толмачева мы с Геной допрашивали личных охранников олигарха обо всем происшедшем на том злополучном приеме, о подробностях их, дуболомов, героизма и мастерства. Как мне кажется, я удачно вошел в роль следователя изувера Бериевского разлива. Я надувал щеки, спрашивал, переспрашивал, подозревая всех абсолютно во всем. Гена удачно выступал у меня на подтанцовке, гнусно хмыкая и переспрашивая по новой всех мной допрошенных. Под конец мы капитально достали этих ребят настолько, что когда я в очередной раз спросил, какими конкретно приемами. Неизвестный злодей разбрасывал их по всему пейзажу, они наперепой стали предлагать продемонстрировать это на нас, для лучшего восприятия и глубокого понимания сути проблемы. Нам с большим трудом удалось убедить их этого не делать. Несколько раз звонил Терехин, предлагал о чем-то срочно переговорить и каждый раз я озабоченным голосом отвечал «Позже» и просил некоторое время меня не тревожить. Отпустив последнего из озверевших от нашего изуверства охранников, я… Продолжая бормотать что-то о низком профессионализме и недостатке общей дисциплины, проверил кабинет на наличие клопов и совершенно не был удивлен, их не обнаружив. Приборов видеонаблюдения тоже не отмечалось. Интересно. Позвонил Крупин и сообщил о начале корпоративного фуршета. Я обещал подойти попозже и предупредил о том, что собираюсь немного поработать среди офисной фауны и флоры, а потому... Попросил его самого и руководство службы безопасности ко мне не подходить, дам не отвлекать от напряженной работы. Еще я высказал пожелание покормить своего помощника, на что мне твердо пообещали доставить ему харчи прямо в кабинет, так же, как и всем другим, вынужденным оставаться на рабочих местах. Через некоторое время раздался вежливый стук в дверь. На мое «войдите» дверь отворилась, и в проеме показался сервировочный столик, подталкиваемый средних лет светловолосым официантом в темных очках.